Петровна. Елизавета Петровна пришла в отдел кадров одной из городских больниц. Её соседка, врач Гнекола Кирина Геннадьевна, подсказала, что можно устроиться в клинику санитаркой. Персонала в больнице не хватало, и Петровна с радостью согласилась брать ночные смены по выходным. Она давно была пенсионеркой и устала от сидения дома, а тут всё же хоть какое-то развлечение. Елизавета весила более 100 кг при росте чуть более полутора метров, но обувалась и шнурки завязывала, исключительно стоя, хотя в прихожей для этой цели предусмотрительно стояла скамейка. Она презирала общественный транспорт и умудрялась преодолевать расстояние в 5 км до больницы за полчаса. На её голове неизменно красовался жеденький хвост из седых волос, а проницательные глаза заставляли съёжиться от подозрения даже самого праведного человека. Уже много лет Петровна жила вдвоём с котом Васькой, который сильно постарел за последний год и плохо видел, но всё так же был предан своей хозяйке. 16 лет назад Лизовета отбила заморыша у стаи дворовых собак, когда она притащила в дом окровавленный комочек, её муж Иван Петрович, царство ему небесное, воскликнул: нда он же не жилец. Помрёт он у тебя. Но Петровна и слушать не хотела. Она приложила максимум усилий и знаний, чтобы вылечить питомца, и чудо свершилось. Кот пошёл на поправку. Потом благополучно помер Иван Петрович, а Елизавета осталась вдвоём с Васенькой, который превратился в наглого рыжего кота. Петровна души не чаяла в своём питомце. Стоит ли говорить, что он был грозой района? от неистов гонял дворовых собак и очаровывал местных кошечек. Только-только на улицы стихали вьюги, а Василий вместе с любвеобильными подружками закатывал под окнами такие концерты, что соседям приходилось наглухо закрывать окна. Но Петровне никто ничего не говорил. Её уважали или побаивались, но обычно предпочитали не связываться, а то ведь, как раскроет рот, так и вспомнит твои грехи до седьмого колена. Теперь, кажется, Васенька доживал свою последнюю жизнь. Уж очень он сдал за этот год. Шикарная рыжая беева, кое-где облезла. Глаза затянулись бельмами, а передвигался он в последнее время не иначе, как полуполском. Вот и устроилась Петровна на работу в клинику, чтобы заработать лишнюю копейку и максимально скрасить последние дни любимого кота. Она покупала кошачьи вкусняшки, в том числе его любимого тунца без косточек. Затем Елизавета отваривала рыбу и прокручивала через мясорубку, чтобы Василий не напрягал телюсти. Две дочери Петровны с детьми и внуками жили в другом городе, но приезжали к матери они пару раз в год. Да и сама Лизавета не часто покидала Питер, чтобы надолго не оставлять в одиночестве мать и отца. Родители Петровны жили в другом конце города. и она каждые выходные навещала старичков, стараясь привезти что-нибудь вкусное. В последнее время ее очень беспокоило состояние отца. Как сказали врачи, сердце его износилось, и волновать его ни в коем случае нельзя. Хотя, несмотря на весьма преклонный возраст, выглядел он достаточно бодро. Петровна решила во что бы то ни стало поговорить об отце с новыми коллегами по работе.